6. Когда Марс-Астра начал эксперименты с кротовыми вратами, некоторые свойства перемещения сквозь искривленное пространство-время явились для ученых Церера сюрпризом, к которому те оказались совершенно не готовы. С точки зрения попадания из точки А в точку Б нареканий не было. Беспилотный космический корабль, вошедший в межпространственные врата в поясе астероидов, как и положено, появлялся из других врат на орбите Сатурна. Но вот что предсказать было совершенно невозможно, так это когда он появится в точке Б? Пространство-время искривлялось по совершенно непонятным людям принципам. Дрон оказывался на той стороне то на несколько часов раньше, чем входил во врата, то на несколько дней позже. Но никогда, как положено, сразу же. «Калина, раскручивай кольцо!» — велел Наполеон Анара искусственному интеллекту врат. «Начинаю раскрутку!» — сообщила появившаяся голограмма девушки в славянском платье и цветочном венке на голове. Тут же гигантское кольцо начало вращаться вокруг своей оси. Маленький челнок отстыковался от межпространственных врат и устремился к Анубису. Еще 15 минут, и Наполеон Анаро стоял на мостике флагмана. Команды корсарских кораблей, затаив дыхание, смотрели, как вращающиеся врата формируют из пустоты черный шар, захватывавший своим притяжением и игравший вихрями фотонов. Показатели датчиков гравитационных волн стремительно поползли вверх. На голографическом экране в навигационной рубке горной ящерицы появилась калина. «Межпространственные врата открыты. Можете проходить», — сообщила она. Али Вальян сам занял пилотское кресло и корабль на ручное управление. Врата были огромны, совсем не игольное ушко. Однако сильная гравитация делала прохождение через них чрезвычайно опасной задачей, даже для опытного пилота». Капитаны корсарских кораблей по несколько часов в день тренировались на тренажере в доскональности имитировавшем условия маневра, но реальность всегда чревата сюрпризами. Тем временем команда, облачившись скафандрой, превратила спальные капсулы в спасательные кресла. Гравитация быстро захватила крейсер, он отчаянно вибрировал, и людям казалось, что эта ненадежная жестянка сейчас развалится на части. Во врата нельзя было входить под прямым углом. Гравитация могла расплющить судно или разорвать на части. Горная ящерица скользнула по изгибу кротовой норы и аккуратно, по касательно нырнула в нее. Бихар зажмурил глаза. Проход через гиперпространство выглядел нереально жутко. Корабль сначала дико трясло, затем он словно провалился в то самое фантастическое подземелье, в которое провалилась Алиса во всем известной сказке. Время замерло, окружающий мир исказился настолько, что человеческое сознание совершенно потерялось в нереальности происходящего. Космос вокруг корабля стал черен, как самая черная из черных дыр. Свет, исходивший от корабля, словно распался на отдельные фотоны, которые, влекомые вальсирующей гравитацией, устремились в пустоту. Горная ящерица выскочила в обычное пространство неожиданно. Вернулось звездное небо и ощущение времени. Вдали висел маленький голубой шарик Земли. Чуть дальше от него — Луна. темная, едва различимая на фоне ярко-голубой колыбели человечества. Следом за ящерицей из кротовых врат появились «Анубис» и прочие корсарские корабли. Двигатели запустили на полную мощность, и Луна стремительно понеслась навстречу. Объявили боевую тревогу. Крейсеру не нужно было тормозить, чтобы выпустить ракеты. Аннигиляционный реактор выполнял не только функции боеголовки, но и функции двигателя. Ракеты могли достигать скоростей, недоступных космическим кораблям с надежными, но морально устаревшими термоядерными силовыми установками. На этом и был основан весь план атаки. Аннигиляционные ракеты разгонялись почти до третьей скорости света. А 140 тысяч километров в секунду — это слишком быстро даже для молниеносных, невероятно точных зенитных лазерных пушек. Луна уже заполнила все экраны горной ящерицы. Система наведения определила цель — звездную иглу. Али Вальян ждал. Расстояние стремительно сокращалось. На планете и вращавшихся на ее орбите кораблях тревога пока не поднялась. Метеоритная защита, конечно, засекла направляющиеся к луне объекты, но спутники прекрасно могли отличить шальной астероид от космического корабля. А при приближении даже неопознанных космических кораблей метеоритная защита бездействовала. Нападения никто не ждал. Когда до Луны осталось около миллиона километров, капитан Вальян решил, что пора, и послал мысленную команду на пуск ракеты. Молниеносная вспышка метнулась к стремительно приближавшейся планете. За ней вторая, третья... На 12 секунде отсчета полыхнуло невероятно яркое огненное облако и тут же погасло. Звездная игла исчезла, испарившись в горниле аннигиляционного взрыва. Вторая ракета до цели не долетела. Крохотный метеорит подрезал ее на полпути к планете. На такой скорости это было фатально. Десятки таких же точно огненных метеоров обогнали горную ящерицу. Вспышки аннигиляционных взрывов озарили Луну. Благодаря гигантским космическим расстояниям это выглядело как безобидный фейерверк, но для тех, кто находился на орбите спутницы Земли, атака марсианских корсаров стала сродни вселенскому апокалипсису. Галеоны исчезали в огненном вихре один за другим. Не было обломков, которые бы разлетались во все стороны. Взрывы антивещества не оставляли свидетельств своей ужасающей мощи. Все, что попадалось на их пути, испарялось. Некоторые ракеты взрывались на поверхности планеты, вызывая лунотрясения и образуя новые гигантские кратеры. Фактор внезапности сработал, как и предполагалось. Однако искусственные интеллекты, управлявшие системами вооружения галеонов, не знали, что такое растерянность и паника. Эти чувства в них попросту не заложили создатели. Еще не успела погаснуть первая аннигиляционная вспышка, как они разом выпустили все имевшиеся в пусковых установках ракеты. Те не развивали таких скоростей, как ракеты марсианских корсаров, но их было очень много. И даже исходя из из статистики, какая-то часть неизбежно должна была поразить цель. Она и Шетти уже три недели работала на Луне. До этого она успела на несколько дней слетать на Землю, навестить родственников. По прошествии 15 лет, проведенных ею на Марсе, родной город показался каким-то невообразимым человеческим муравейником, грязным и чрезвычайно перенаселенным. А колесный транспорт, запруживший улицы, вызывал смутные аналогии с путешествием во времени. В какое-то далекое прошлое. Прилетев на Луну, она сразу же отправилась в сектор Европейского халифата, где находился офис аэрокосмической компании Люфтганза. Так как программисты с такими способностями и опытом сразу отрывались руками и ногами собеседование долго не продлилось. Быстро сошлись на размере зарплаты и подписали договор. Она и сказала, что хочет, перед тем, как приступить к работе, несколько дней провести на Земле, где она не была долгие годы. Ей беспрекословно предоставили недельный отпуск и даже оплатили билет туда и обратно в ВИП-классе. Межпланетный лайнер приземлился в космопорту Франкфурта. Оттуда поезд на антигравитационной подвеске меньше чем за час довез девушку до Парижа. «Из Орли!» Можно было быстро добраться в любую точку планеты на орбитальном самолете. Вскоре она уже выходила из терминала аэропорта Даболим, окунувшись в удушающую жару, многолюдье и пеструю суетливость Индии. Полет на флагер-такси до дагама занял всего три минуты. Тетушка Ванья встретила ее возле давно пустовавшего дома родителей Анай. Девушка прилетела на землю налегке. Почти все свои вещи она оставила на Луне. Только Лиза несла на плечах небольшой рюкзачок с самыми необходимыми вещами, и при этом не переставала жаловаться. Этот рюкзак, между прочим, чуть ли не размером с меня. Я выгляжу с ним как как дурацкая трехцветная кошка с зеленым рюкзаком раздраженно перебила ее она. Ты робот, ты должна делать все, что я тебе скажу, и не вредничать. Лиза обиженно хмыкнула. Правда, матка явно резала ей слух. Тётя Ванья уже шесть лет не носила другой одежды, кроме траурного сари. Она сильно тяготилась этим, ибо была женщина ещё очень красивой и полной жизни. Но тысячелетние традиции сковывали её по рукам и ногам. Нарушить бескомпромиссный индуистский вдовий уклад она не решалась, так как была чрезвычайно чувствительна к общественному мнению. Ванья сразу узнала Анаю хотя видела ее в последний раз еще девочкой. А Лиза вообще вызвала приступ восторга и нешуточной зависти. «Вот бы мне такую робокошечку!» — произнесла она. «Была бы помощница на старости лет, но мне такая роскошь не по карману!» «Слышишь, Лиза, подарю тебя тётушке Ванье!» Робокошка аж подпрыгнула и изобразила испуганную мордочку. «Не отдавай меня, хозяйка, я буду хорошей и горбатиться на тебя, как древняя рабыня на римскую патрицианку». «Тебе еще до старости далеко, но я все равно куплю тебе такой же», — пообещала она. «Надолго ты домой?» «Нет, дня на три-четыре, потом улечу на луну, буду там работать». «А я думала, ты навсегда вернулась». «Может, еще вернусь, со временем». Тетушка Ваня жила одна. Муж умер, двое детей давно выпорхнули из гнезда. Она присматривала за домом, получая она и небольшое вознаграждение. «На земле еще не отключили связь с Марсом?» — спросила она, пока Ваня возилась с древним прожавевшим замком. «Нет, но всякие дураки горлопанят об этом на каждом шагу». Родительский дом пустовал с тех пор, как мама и папа Анаи погибли в авиакатастрофе над Парижем когда норвежские радикальные христиане сбили орбитальный лайнер европейского халифата. Велев робокошке расчехлить мебель и сделать генеральную уборку, она и уселась на небольшой диванчик в гостиной и, надев очки, провалилась в виртуалнет. Давным-давно, когда она жила на Земле, у нее была регистрация в виртуальном городе Ифе. 15 лет она не появлялась в нем но исправно оплачивала аренду небольшой квартирки на окраине. Благо в виртуальных городах не водилось, пыли и цифровое жилище не требовало уборки. Она включила новостной портал, который тут же перестроился на основательно подзабытой девушкой Хинди. Новости оказались неутешительные. Земля готовилась к войне с Марсом, ради чего даже Южные и Северные Америки наскоро объявили перемирие, а Китай отдал приказ своим сепаратистам в русском Приморье снять многомесячную осаду Комсомольска на Амуре. До поры до времени. Не утихли только войны в Африке и на Ближнем Востоке, где все убивали всех ради источников пресной воды. Она и вышла из квартиры, и села на красивый старинный трамвай, шедший в центр города, скрипя и стуча колесами, как самый настоящий трамвай. Так как системы связи, основанные на квантовой телепортации, способны мгновенно передавать сигнал на любые расстояния, только-только преодолели зачаточное состояние, виртуальная сеть Земли еще не могла быть интегрирована с виртуальной сетью Марса из-за полуминутной задержки сигнала. Этим активно пользовались операторы связи, взимая за разговоры с Марсом отдельную плату. И очень немалую. Однако в виртуальных городах существовали полулегальные конторки, проводившие сеансы связи намного дешевле. Как правило, они маскировались под клубы межпланетных знакомств. Процедура была проста. Яркими вывесками эти шарашки себя не украшали, старались быть как можно незаметнее. Потребовалось некоторое время, чтобы найти хоть одну из таких. Она и зашла внутрь и заявила, что желает познакомиться с молодым человеком, который живет на Марсе в полисе Фомальгаут и назвала домашний адрес родителей Бихара. Ей тут же предоставили канал связи. Общение с далекой планетой не отличалось удобством. Приходилось сначала записывать сообщение, посылать его и ждать ответа. Она и рассказала в камеру, что долетела хорошо, устроилась работать на Луне в аэрокосмическую компанию Люфтганза. Лиза стала абсолютно невыносима, и под конец, что она скучает. Буквально через несколько минут пришло ответное послание. Только вместо Бихара на голографическом экране появилась его мама. «Аная, детка, рада, что ты позвонила. Не знаю, что там между вами произошло, но Бихар два месяца ходил сам не свой, а потом взял и просто сбежал в космос. Нашел место на каком-то исследовательском корабле. С тех пор о нем ни слуху, ни духу. Если он свяжется с тобой, пришли мне весточку, я беспокоюсь». Прежде чем вернуться на Луну, Аная купила тете Ване рыбокошку, как и обещала, и совершила паломничество в храм Кали в Шваре. Сначала она хотела продать старый дом своих родителей. Строительная компания, собиравшаяся возводить в этом районе кондоминиум, даже сделала ей выгодное предложение. Но тётушка Ваня убедила ее не делать этого, а превратить живописное строение в хостел для небогатых туристов. Доходы делить пополам. Она это вполне устраивала, и обговорив все детали бизнес-проекта, она улетела на Луну. Три недели... Девушка привыкала жить в лунных подземельях. Конечно, город, располагавшийся в пещерах вокруг космопорта, язык не поворачивался назвать подземельями. Это были не узкие мрачные коридоры с железными дверьми. Обширные залы с уходившими ввысь сводами освещались имитировавшими солнечный свет источниками. Везде росли аккуратные рощицы деревьев, Зеленели лужайки, меж камней журчали ручьи, стекая в небольшие скальные озера. Воздух был почти такой же свежий, как и под открытым небом земли. Но ограниченное пространство все равно вызывало у Анаи легкую клаустрофобию. Не хватало марсианских саван, непроходимых лесов Южного полушария и Бескрайнего Северного океана. В обязанности она и входила в управление модулем межпланетных перевозок Люфтганзы в Винете. Почти весь рабочий день она проводила, окунувшись в виртуальный мир. Ночевать приходила в квартиру гораздо более просторную, чем могла себе позволить на Марсе. Ее тоже полностью оплачивала компания. Единственным неудобством было обязательное ношение закрытой одежды и хиджаба. Но, так как на Луне работали в основном потомки белого, насильно исламизированного населения Европы, не отличавшиеся особой религиозностью, на небольшие отступления от строгих мусульманских канонов они, как правило, смотрели сквозь пальцы. Продукты на Луне стоили ужасно дорого. Лиза все время жаловалась после очередного похода в магазин, что, несмотря на очень щедрое жалование, они вскоре начнут голодать. Цены еще больше взлетели, когда космопорт заполнили военные. Корабли привозили с Земли новые подразделения почти каждый день. Их сразу же размещали на галеонах. А уж оттуда, постоянно курсировавшие между гигантскими космическими кораблями и планетой небольшие челноки, привозили в турзону орды беспокойных солдат и офицеров, получивших увольнительное и стремившихся оторваться по полной перед долгой военной кампанией. Пока какой-нибудь из лайнеров Люфтган закружил по орбите Луны, прежде чем приземлиться в международном космопорту, она и наблюдала, как на галеонах монтируют ракетные установки и лазерные пушки. Она старалась не думать о том, что готовится масштабное военное вторжение на прекрасный и любимый ею Марс. О том, что планету сначала отутюжат термоядерными зарядами, а затем те, кто останется в живых, начнут методично истреблять тысячи прекрасно тренированных убийц в боевых экзоскафандрах. Как жалко и глупо все же, что Бихар не полетел с ней. Она и надеялась только на то, что космическая экспедиция, в которую он завербовался, продлится несколько лет, и они с Байроном не попадут в кошмарную мясорубку, которую устроят вояки, заполнявшие сейчас все злачные заведения лунного порта. В день, когда флотилия марсианских корсаров атаковала Луну, у Анаи был выходной. Как обычно, они с Лизой отправились гулять в Турзону. На отбытие к Марсу непобедимой армады слетелись посмотреть тысячи земных туристов. Но девушку больше интересовало другое событие. Накануне на орбите Луны появился потрёпанный семилетним путешествием российский космический корабль «Циолковский». Космонавты провели больше года на спутниках «Нептуна», сделав непомерное число сенсационных открытий, о которых они должны были рассказать сегодня на пресс-конференции в отеле «Шанхай». Туда-то и отправилась «Аная». Конференц-зал Шанхая вмещал несколько сотен человек. Поэтому, помимо журналистов, пускали всех желающих в воздухе парили автономные голографические камеры на трибуне российский астронавт китайского происхождения бурно возмущался китайским правительством которое разожгло сепаратистский мятеж в русском приморье и поддерживает боевиков оружием боеприпасами и самой совершенной военной техникой В ходе продолжающейся уже четыре месяца осады Комсомольска-на-Амуре китайские мятежники нанесли попытавшимся прорваться городу российским войскам удары насекомообразными дронами камикадзе с запрещенными во всем мире аннигиляционными зарядами. А ведь когда они покидали землю, русские и китайцы в Приморье жили душа в душу. Ну и так далее, и тому подобное. Она и Лиза затесались в плотную толпу зрителей — Все сидящие места были уже заняты. Ну а желающие послушать про эпохальную экспедицию стояли, прислонившись к стенам зала. Наконец политические заявления окончились, и начался подробный отчет об экспедиции. На трибуну поднялся капитан Циолковского Егор Ахметов и начал рассказ. На спутниках Сатурна царил космический холод. На Титане существовали гигантские метановые моря — стекли метановые реки, шли метановые дожди. Самой сенсационной стала новость об обнаружении в этих морях и реках простейших организмов. Впервые в истории подтвердилось то, о чем раньше только писали фантасты. Внеземная жизнь существовала. На другом спутнике Сатурна, Дионе, экспедиция обнаружила подо льдом водный океан. «Нам удалось пробурить скважину глубиной 108 километров» и взять пробы воды, — рассказывал капитан Ахметов. По составу она схожа с нашей морской. Это было последнее, что успел произнести космонавт, прежде чем начался хаос. Заместитель командующего экспедиционным корпусом Земли Баако Кейно никак не мог проснуться, хотя сигнал тревоги, запрограммированный на его стике, истерил, как беременная женушка. Дозвониться до него пытался полковник йохансон командир военной разведки корпуса. Баако разлепил совершенно не желавший подчиняться веки и велел стику включиться. Йохансон стоял возле панорамного купола ресторана отеля Шанхай. На заднем плане вспыхивали и погасали огненные всполохи, в которых один за другим исчезали марсианские галеоны. «На нас напали, генерал. Флота больше нет. Командующий еще ночью улетел на флагман. А его уничтожили одним из первых. Они используют очень мощные аннигиляционные заряды. Так что теперь вы командуете корпусом». Полковник говорил почти спокойно, только глаза его выражали запредельный ужас. Кто? «Кто на нас напал?» Все еще не понимая, что к чему, поинтересовался генерал Кейно. «Я не знаю. Они появились ниоткуда, словно материализовались из пустоты. Какие-то корабли-призраки. Когда наши приборы засекли их, было уже поздно». Баку Кейно никогда долго не размышлял, прежде чем отдать приказ. Поэтому и дослужился до генерала в сорок пять лет. «Сообщи личному составу, что увольнительные отменены». «Всем собраться у челноков через двадцать минут». Генерал принялся одеваться, одновременно пытаясь дозвониться начальству космопорта. Первыми ему ответили директор африканского сектора Килиманджаро и директор русского сектора Балалайка. «Интересно, что такое Балалайка?» — поймал себя на глупой мысли Бааку Кейну, прежде чем те перебой принялись задавать бесчисленные вопросы, на которые у него не было ответов. Когда ему удалось остановить этот бесполезный словесный поток, Кейну велел обоим директорам отвечать четко и по делу, иначе он прикажет расстрелять обоих по закону военного времени. На Луне размещен международный военный контингент, 26 пехотинцев и один вооруженный десантный корабль. «Срочно свяжите меня с его командиром!» Через несколько мгновений на голографическом экране возникла латиноамериканка, уже находившийся в чреве боевого экзоскафандра. «Майор Васкес», — отрекомендовалась она. «Генерал Бааку В данный момент командую земным экспедиционным корпусом. Вернее, тем, что от него осталось. Так как я старший по званию, с этого момента вы подчиняетесь мне». «Поняла. Жду приказов», — лаконично ответила майор лунной пехоты. «Знаете, кто на нас напал?» Пока нет, пытаемся выяснить. Кроме ваших, здесь есть еще боевые экзоскафандры. Нет, Луна пока еще официально демилитаризованная зона. А вообще какое-нибудь оружие есть? Да, у полицейских электромагнитные пистолеты и легкие винтовки. У полиции имеется единое командование, с которым можно быстро переговорить. Нет, в каждом секторе свои порядки. «Нам нужно обязательно раздобыть оружие. Наши напрямую перегружали с транспортных кораблей на галеоны, так что в данный момент все оно, скорее всего, уничтожено». «Дайте мне полчаса, я что-нибудь придумаю». «Нет, у нас получаса. Вот-вот начнется высадка десанта». «Откуда вы знаете?» «Простая логика». Связь вдруг резко оборвалась. Либо лунную пехоту только что уничтожили из космоса прямым попаданием, либо нападавшие нашли способ глушить передатчики на быстрых нейтрино, что было почти невероятно. Поставив стик на автоматический вызов с каждые 15 секунд, генерал устремился в южноамериканский сектор, где на стартовых площадках стояли челноки, перевозившие с орбиты тех, кому посчастливилось получить увольнительное. Большинство солдат и офицеров уже ждали его. Кто-то, едва протрезвевший после инъекции бодрячка, кто-то, полуодетый и благоухавший духами. Люди были растеряны, подавлены и готовы сдаться первому, кто пожелает взять их в плен. «На этой планете можно достать боевые экзоскафандры или хотя бы ручное оружие?» — спросил Кейну, предположив, что среди толпы в тысячу человек найдется пара-тройка местных. И не ошибся. Вперед выступил один из офицеров. «Я прожил на Луне двадцать лет, пока не завербовался в армию. У местной мафии есть целые склады с оружием. Они контрабандой перевозят его на Марс и продают тамошним бандитским цайбацу». «Где нам найти эти склады?» «Об этом знают лишь главари мафии». «Тогда где нам найти главарей мафии?» Второй офицер с нашивками технической службы дивизии Альбукерке сообщил еще более интересные сведения. Оказывается, в ремонтных доках находился один из кораблей сопровождения с полным комплектом экзоскафандров. «Знаете, где этот док?» «Да». «Мне нужны 20 добровольцев», — объявил Бааку Кейну. «Заберем экзоскафандры и наведаемся к мафиози. Попросим оружие». Недостатков добровольцах не оказалось, и генерал выбрал самых свирепых на вид. Остальным велел разбиться на небольшие подразделения по 5-6 человек под командованием офицеров и сержантов и дожидаться их у челноков. Настоявшим в доках корабле действительно отыскалось 20 боевых экзоскафандров. Облачившись в них, солдаты ворвались в логово крупнейшей международной преступной группировки, действовавшей на Луне. Покрашив из крупнокалиберных электромагнитных винтовок охрану, они потребовали от пожилого главаря выдать им тайные склады с оружием. Когда тот гордо отказался, Баку Кейну велел расстрелять его молодую красивую жену и пообещал также расправиться с детьми, после чего мафиози сделался гораздо сговорчивей. Тайник находился в старой вентиляционной системе. Бандитские боссы, военные, спустились в широкую вертикальную шахту. Одна из металлических ступенек скрывала за собой очень старый целлулоидный экранчик. Мафиози набрал код, и с противоположного конца шахты опустился люк-мост, открыв вход в пещеру, заполненную электромагнитными винтовками и пулеметами, портативными ракетными установками и маскировочными костюмами-невидимками. Был даже один боевой экзоскафандр, который не весь как протиснули через вентиляционные трубы. Тем временем вновь появилась связь. Майор Васкис, также решив, что Баако Кейну погиб при бомбардировке, сама занялась организацией обороны космопорта. Насколько позволяли судить поступавшие к ней обрывочные сведения, Луну атаковали от 15 до 20 неизвестных космических кораблей. Их аннигиляционные ракеты испарили 11 галеонов и 3 крейсера сопровождения. Еще 5 галеонов было уничтожено термоядерными ракетами. Но перед этим они успели подбить 2 или 3 корабля-призрака. Последний галеон продолжал сражаться, словно осажденная космическая крепость. Корсарские крейсеры Наполеона Анара, сделав круг по орбите Луны, Один за другим заходили для очередной атаки, пытаясь нащупать в его обороне слабое место и аккуратно положить туда термоядерную ракету. Но зенитные лазерные пушки «Галеона», оснащенные новейшим искусственным интеллектом, сжигали и взрывали все, что приближалось к гигантскому судну. За «Галеоном» сражалась только часть корсарских кораблей, остальные принялись заходить на посадку, чтобы захватить международный космопорт. Восемь едва заметных теней ринулись вниз к стартовым ангарам. При первом заходе посыпались сотни маленьких деструктивных роботов. Они могли проникать даже в самые небольшие щели, выводить из строя любое оборудование, открывать электронные замки. Их единственной задачей было распахнуть створки пустующих ангаров, чтобы пехота могла начать штурм комплекса. Никаких средств противодействия этим роботам в лунном космопорту припасено не было. Поэтому уже со второго захода корсарские корабли прилунились и распахнули десантные люки. Вот тут-то и настало время Бааку Кейну нанести ответный удар. У него в распоряжении было два хорошо вооруженных крейсера — Слишком мало, чтобы сразиться с противником на орбите, но вполне достаточно, чтобы неожиданно свалиться на пехоту сверху и устроить им варфоломеевскую ночь в купе с нашествием четырех всадников Апокалипсиса. Невидимые крейсеры незаметно взлетели на другом конце космопорта и также незаметно подкрались к врагу. Первым же залпом был сбит Анубис, прикрывавший высадку корсаров сверху. Его лазерные пушки успели уничтожить две ракеты, но третья разнесла двигатели флагмана Наполеона Анара. Превратившийся в неуправляемый болид Анубис, беспорядочно вращаясь, понесся прямо на купол турзоны космопорта. Новость о том, что неизвестные космические корабли только что атаковали флот галеонов на орбите Луны, пронеслась по конференц-залу отеля «Шанхай», как удушающий песчаный вихрь проносится по пустыне Сахара. На огромных голографических экранах тут же включились новостные порталы. Последние кадры с камер спутников метеоритной защиты зафиксировали невероятно яркие вспышки, пожиравшие все, что оказывалось на их пути. Затем из пустоты космоса вынырнули страшные черные корабли, и камеры, установленные на чудом уцелевших после аннигиляционных взрывов в Галеонах, начали по очереди погасать. У корреспондентов новостных порталов, аккредитованных на Луне, казалось, полностью атрофировалось чувство самосохранения. Обычно на спутнице Земли царила такая скука, что любой ЧП воспринималось журналистской братьей как настоящий подарок. На почтовиках, на джипни и вообще на всем, что хоть как-то могло летать, они поднимались на низкую орбиту и снимали происходящее, сопровождая прямой эфир эмоциональными комментариями. Вот подбитый крейсер нападающих, охваченный пламенем, врезался в один из уцелевших галеонов. Тот, разваливаясь на части, стал падать на планету. Журналистка из Южной Африки издала возглас восторженного ужаса, когда буквально в сотни метров от ее джипни пылающим шаром пронесся маневровый двигатель. И хотя он был очень внушительных размеров, в сравнении с падавшим в море ясности гигантским кораблем выглядел незначительным метеоритом на фоне многокилометрового астероида. Когда Галеон упал, удар был так силен, что по всей поверхности Луны прокатилась ударная волна. В отеле «Шанхай» пол заходил ходуном. Люди закричали от страха. Часть их бросилась к выходам. Но большинство осталось, завороженно глядя на экраны. Там восемь черных кораблей заходили на посадку в китайском секторе Лунапорта. Вдруг что-то невидимое подкралось к ним сверху. Из пустоты к захватчикам метнулись ракеты — И хотя большая их часть была тут же перехвачена вращающимися пучками лазерных лучей, один из пиратских крейсеров все же достали. Его резко закрутило и бросило на купол турзоны. И тогда в конференц-зале началась настоящая паника. Две сотни человек одновременно ломанулись к дверям. Она ее едва не затоптали, ее спасла Лиза. Роба кошка оттолкнула хозяйку с пути несущейся толпы и потащила через зал к трибуне, где до сих пор стояли русские космонавты. Они хоть и были шокированы происходящим, но сохраняли невозмутимое хладнокровие настоящих космических волков. «Можно к вам присоединиться?» — вежливо поинтересовалась Лиза. «А то это стадо обезумевших бизонов едва не затоптало мою хозяйку». «Да мы сами не знаем, куда идти и что делать», — ответила девушка-космонавт и обратилась к Анае. «У меня дома на Земле точно такая же робокошка. Модель-подружка, версия 2». «Это версия 3», — ответила Анае. «Я думаю, нам нужно пока оставаться на месте. Шанхай далеко от границ купола. Тут безопаснее всего». Тем временем на огромном экране космический корабль врезался в купол. Идеально прозрачный материал легко выдерживал попадание метеорита диаметром до метра. Однако на удар махины массы в несколько десятков тонн он не был рассчитан. Анубис проломил купол у парка Сельва. Громада корабля, оставив за собой 30-метровую дыру в холодный безжалостный вакуум, врубилась в тропический лес, пробразив полосу из выжженной земли и выкорчеванных с корнем деревьев. Космос стремительно ринулся внутрь купола. Гулявшие в парке туристы пытались бежать, но воздушный вихрь подхватил их и услал окоченевшими телами стальные створки посадочных шлюзов. Летающие роботы тут же кинулись заделывать дыру. Запоздала завыла тревожная сирена и спокойный глубокий голос объявил по очереди на разных языках. «Произошла разгерметизация купола». Всех посетителей туристической зоны просим спуститься вниз в свои национальные сектора. Соблюдайте спокойствие. Последние слова были явно лишними. Нет более быстрого и надежного способа учинить панику, как призыв соблюдать спокойствие. Находившиеся в турзоне люди вдруг одновременно превратились в буйно помешанных зомби. Давя друг друга, они устремились к лифтам. Дежурившие в это время полицейские героически пытались навести хоть какой-то порядок и начать организованную эвакуацию, но их тут же смяла обезумевшая от страха толпа. А обезуметь было от чего? Потоки воздуха ринулись в вакуум по пути, подхватывая людей, у которых с этого момента не осталось ни малейших шансов на спасение. Возвышавшиеся в турзоне многоэтажные гостиницы в какой-то мере защитили тех, кто находился в других частях купола. Однако безжалостный смерч был настолько силен, что разрушал здание с легкостью шаловливого ребенка, смахивающего рукой выстроенный из кубиков игрушечный домик. Атмосферные машины, автоматически запустившиеся на полную мощность, не справлялись. Воздух становилось все меньше и меньше, люди стали задыхаться, а вихрь быстро набирал силу. Он истошно выл, носясь среди разрушавшихся гостиниц и развлекательных центров в поисках новых жертв. Шанхай был самым высоким зданием под куполом. Он дрожал под напором вакуумного шторма, но пока стойко держался. Из конференц-зала, находившегося на шестнадцатом этаже, открывался вид почти на всю турзону. Аная и русские космонавты приникли к окнам, завороженно переводя взгляд от панорамы к голографическим экранам, на которых демонстрировалось изображение с автономных камер новостных порталов. Аная с первого взгляда определила место постройки зарывшегося в землю парка Сельва огромного пиратского судна. Это оказался не какой-то неизвестный летучий голландец, вырвавшийся из космической преисподней, Несомненно, тот от первого до последнего винтика был сработан на марсианских верфях. Она и много раз приходилось видеть такие. Они использовались для доставки грузов и туристов на спутники Юпитера. Дым от пылавших двигателей марсианского флагмана вместе с воздухом, обломками зданий и людьми выносило в огромную дыру в куполе. По улицам в панике бежали обезумевшие от страха туристы. В обратном направлении осторожно пробирались солдаты Баако Кейно в боевых экзоскафандрах. В марсианском корабле открылся грузовой люк, и появились бойцы в экзоскафандрах, отличавшихся по конструкции от экзоскафандров земных солдат. Один за другим они уходили в невидимость и рассеивались по парку и руинам близлежащих зданий. «И что будем делать?» — спросила девушка-космонавт, не обращаясь ни к кому конкретно. «Я бы в таких случаях смотрела, куда идут местные, и следовала бы за ними», — ответила ей Лиза. «Устами кошки глаголит истина», — заметил капитан исследовательского корабля. А местные вели себя очень странно. Они не бежали, не суетились и не пытались покинуть отель. Сотрудники немногословно и организованно проводили эвакуацию постояльцев. Те цепочкой спускались по лестницам вниз. Когда Аная и космонавты оказались на первом этаже, то увидели, как в двери отеля входят два солдата в экзоскафандрах, таща за собой на антигравитационной турели массивный электромагнитный пулемет с шестью вращающимися стволами. «Где тут грузовой лифт?» — поинтересовался один из них. «Лиза, где грузовой лифт?» — переадресовала и вопрос Робокошки. «Направо за углом дверь в коридор. Там два грузовых лифта», — ответила та. Спасибо, пушистенькая, сказал второй солдат. У моей дочки точно такая же робокошка. Модель подружка третья версия. Что они собираются делать? Спросила она, когда трехметровые стальные монстры, едва не задевая потолок барабанами лазерных пушек, скрылись в коридоре за углом. Шанхай, самое высокое здание в Турзоне. Очевидно, собираются устроить на крыше огневую точку, ответил ей капитан Цалковского. В разговор снова включилась Лиза. «Я запросила все сведения об этом отеле. Теперь понятно, почему люди не бегут наружу. Оказывается, здесь есть прямой спуск в подземный город, в район гидропонных ферм». «Тогда надо идти с ними, а то за входными дверьми черт знает, что творится», — сказал русский капитан. «Черт знает, что» — крутили в прямом эфире. В холле отеля висел гигантский голографический экран. На нем со всех ракурсов демонстрировалось, как на подходах к парку Сельва бойцы земной армии вступили в бой с захватчиками. Вернее, самих бойцов видно не было, так как они ушли в невидимость. Зато очереди электромагнитных пуль вспыхивали то тут, то там. На первый взгляд казалось прямо из пустоты. Однако мощные объективы автономных камер приближали картинку, делая заметными метавшиеся среди разрушенных стен блики искаженного преломления света. Последнее, что увидела оная, прежде чем спуститься вместе со своими спутниками в подземный город, как с крыши Шанхая хлестнул кошмарный, мгновенно уничтожавший все, что попадало в его прицел, электромагнитный пулемет. Горная ящерица падала на поверхность Луны. До этого Бихаргуам терпел крушение только на летном тренажере. Однако там, несмотря на абсолютную реалистичность, он всегда знал, что даже если совершит ошибку, все равно останется цел и невредим. Теперь же бравый корсар совершенно неожиданно для самого себя оцепенел от ужаса. Он понял, что сейчас, скорее всего, разобьется или заживо сгорит в этом гигантском гробу из сверхпрочных сплавов и комбо материалов. Если бы он мог кричать и плакать, то кричал бы и плакал. Но он не мог даже этого, так силён был страх. Время замедлило ход, в голове роилось множество мыслей. В первую очередь он порадовался, что не находится сейчас в кресле пилота, так как не был уверен, что смог бы выйти из ступора и спасти падающее судно. Во-вторых, пожалел, что вообще ввязался в эту безумную авантюру. Он вспомнил Анаю Шенти и представил, как валяется сейчас с ней на пляже в Васка -да гама на берегу Индийского океана. На этой приятной фантазии как раз и произошла жесткая посадка, очень жесткая. Несмотря на самую совершенную систему защиты от удара при аварии, тряхнуло так, что Бихар почувствовал, как из него вышибло дух. Скорее всего, он даже на мгновение отключился, но не заметил этого. Горную ящерицу протащило по поверхности Луны несколько сотен метров. Когда столкновение с огромной скалой остановило крейсер, Али Вальян сидел в пилотском кресле, вцепившись одной рукой в джойстик управления, а другой в рычаг тяги. Он был мертв, и загнувшийся обломок стрингера пронзил ему грудь. Корабль чудом не развалился на части, и единственной жертвой крушения оказался его капитан. Отсеки тут же наполнились дымом, где-то что-то горело. Однако пожарные системы мгновенно потушили все источники возгорания, а вентиляция очистила воздух. Бихар выбрался из своей капсулы и бросился к кубе. От удара ее капсулу заклинило, и понадобилось резать лазером крышку, чтобы вытащить потерявшую сознание девушку. Медик корабля Ренат Аббас быстро провел по ее телу портативным медицинским сканером и, не обнаружив серьезных повреждений, вколол дополнительную порцию бодрячка. Уба сразу резко вздохнула, закашлялась и села, вытаращив глаза на окружавших ее людей и явно плохо понимая, где находится. Вошел Чагивар. «Это мы удачно свалились», — сказал он. «Почти все живы. Капитан наш, правда, погиб, и кораблю хана» но до лунопорта 20 километров в экзоскафандрах доберемся за полчаса подсобим там нашим они уже начали высадку к счастью экзоскафандры оказались неповрежденными так как корабль уже не был способен долго поддерживать жизнедеятельность команды десантный люк намертво заклинило и чегевара разрезал его плазменным резаком бихар первым спрыгнул на поверхность луны Отсюда хорошо просматривался международный космопорт. Ах ты, блин! Раздался в его шлеме голос Чегивары, и все сразу поняли по поводу чего он так расстроился. На купол космопорта падал подбитый Анубис. Вперед! Там сейчас начнется грандиозная заварушка, скомандовал бывший сержант лунной пехоты. 46 человек гигантскими прыжками устремились к сиявшему на фоне тусклой лунной поверхности гигантскому куполу. Над ним крутили петли корсарские корабли, отражая нападение крейсеров-невидимок. Вращающиеся клубки лазерных лучей танцевали зажигательную джигу в черноте лунного неба. В быстрых ярких вспышках исчезали пораженные ими ракеты. Один из кораблей-невидимок вдруг взорвался и, разваливаясь на части, ринулся вниз. Его обломки упали где-то на другой стороне космопорта. Второй крейсер тут же прекратил атаки, чтобы не выдавать себя, и ушел на орбиту, где еще продолжалась схватка корсаров с последним уцелевшим галеоном. Оказавшись вблизи космопорта, Бехар увидел гигантскую дыру в куполе и обугленный анубис, возвышавшийся над изуродованными остатками еще недавно шедеврально прекрасного парка Сельва. Вырывавшиеся из дыры потоки воздуха выносили из турзоны все, что не было надежно закреплено. Населявший парк роботы, точь-в-точь точь похожие на давно вымерших на земле животных, словно обладавшие инстинктом самосохранения живые существа, отчаянно цеплялись когтистыми лапами за деревья и скамейки. Однако многих из них все же срывало вихрем и выбрасывало в вакуум, где неприспособленные к низким температурам механизмы быстро выходили из строя и устилали матовые створки посадочных шлюзов перемешку с заиндевевшими трупами людей. Бихару пришлось перешагивать через них. Его затошнило. Здесь были сотни тел. «Не солдат». Просто туристов. Очень много женщин и детей, гулявших в парке, когда началась атака марсианских корсаров, из шока его вывел взорвавшийся красными ошметками шлем чегевары Его достал пулемет с крыши отеля Шанхай. Невидимость! рявкнул кто-то. Бихар мгновенно ушел в невидимость и метнулся за коминг с гигантского люка посадочного шлюза, чтобы укрыться от пуль. Шок от вида окоченевших трупов тут же вытеснил шок от сознания того, что его только что едва не убили. Если он хотел выжить, тот должен был действовать, как учили инструкторы. «Ты цел, Бихар?» — услышал он голос Убы. «Да, Чигевару убили». «Знаю, видела». «Я вхожу в купол», — сказал молодой человек и шагнул в дыру. Оказавшись внутри турзоны, он побежал со всей возможной скоростью, на которую были способны сервомоторы его экзоскафандра. Впереди маячила громада Анубиса. Эфир был полон злых и перепуганных голосов. Зеленое здание! Второй этаж! Там цель!» «Не вижу!» «Берегись! Ракета!» По ушам долбанул звук взрыва. «В меня попали! Я не могу двигаться! Ноги экзоскафандра оторвало!» «Руки работают!» «Одна!» Ползи в укрытии и не высовывайся. Меня засекли. На крыше пулемет. Высунусь, он мне тут же голову снесет. На какой крыше? Шанхая. Чана убили! Да сделайте же что-нибудь с этим пулеметом! Когда команда горной ящерицы достигла космопорта, корсары Санубиса сумели захватить только треть Турзоны. Им противостояло всего 18 человек в боевых экзоскафандрах. Но земные солдаты, прошедшие на родной планете не одну войну, умели драться. Прячась в разрушенных зданиях, они засекали противника по едва уловимым отблескам преломления света и стреляли наверняка короткими, но очень меткими очередями. Броня у боевых экзоскафандров была надёжна, как у старинных танков. Очередью из стандартной электромагнитной винтовки такую не пробить — поэтому старались попасть в сочленение конечностей или уничтожить лазерную пушку, а затем пускали ракеты, которые мгновенно превращали боевую единицу в изуродованную жестянку. Тем не менее, защитникам купола приходилось отступать, чтобы мобильные группы корсаров не зажали их в клещи и не уничтожили поодиночке. Несмотря на это, они все еще не потеряли ни одного бойца, уничтожив при этом пять или шесть противников. Наполеон Анара руководил боем с подбитого флагмана. Вернее, пытался им руководить, так как бой оказался стихией, не подвластной какому-либо руководству. Молниеносного Блицкрига не получилось. Оставшиеся на планете солдаты сумели каким-то образом организовать неожиданно мощное сопротивление. За час боя команда «Манубиса» и «Горной ящерицы», несмотря на тройное численное превосходство, не удалось захватить даже половину турзоны. А в пещерной части города дела шли еще хуже. Чтобы открыть двери посадочных шлюзов, деструктивным крошкам-роботам потребовалось всего несколько минут. Внутрь зашли сразу с двух направлений в китайские и североамериканские секторы. Однако в тесных коридорах космопорта экзоскафандры оказались скорее помехой, чем серьезным боевым подспорьем. Мобильные группы солдат стреляли в трехметровых шагающих монстров из вентиляционных отверстий. В ответ корсары устилали свой путь по подземному городу десятками разорванных в клочья тел, как военных, так и просто случайных людей, оказавшихся в ненужном месте в ненужное время. Противопожарная система уже плохо справлялась с бушевавшим повсюду огнем. Обе колонны штурмующих прорывались к складам, где хранился гелий-3, собранный для отправки на Землю. Они находились в технической части космопорта прямо под турзоной. Это была самая старая часть лунного города, изобиловшая узкими коридорами и тесными помещениями. Те уже много лет не использовались для жилья и были переоборудованы в офисы, командные центры и склады. Гелий-3 хранился на самом нижнем уровне, на глубине больше 200 метров, вместе с драгоценными металлами, добывавшимися в лунных шахтах. Это были самые защищенные от проникновения извне помещения Лунапорта, поэтому Баку Кейно разместил здесь свой штаб. Майор Васкес оказалась настоящей находкой. Генерал поставил ее руководить обороной подземного города, и маленькая, хрупкая на вид латиноамериканка устроила таинственным агрессорам прохождение по всем кругам Дантова Ада. Васкес выбрала скифскую тактику. Она отступала, заманивая корсаров в подготовленную заранее ловушку она отступала не просто так, а уничтожая в тесных коридорах одного за другим зазевавшихся врагов. Майор быстро поняла, куда они рвутся, и это было ей на руку. С самого начала она планировала выманить штурмующие колонны на большое открытое пространство, где им была бы подготовлена очень теплая, но не очень дружественная встреча. И такое место имелось в лунном городе только одно — огромные понтонные теплицы. До сих пор Васкис не бросала в бой свои главные силы. Лунная пехота дожидалась врага, рассредоточившись среди гектаров, вызревавших в почве овощей и фруктов. С включенной невидимостью в зеленых зарослях обнаружить их было практически невозможно. А в искусственных небесах с искусственным солнцем парила дождевая машина, на которой Васки велела установить пулемет, а также добавить в воду люминесцентный раствор, который, по плану майора, должен был свести на нет невидимости экзоскафандров противника. Только вот, как известно, никогда ничего не идет по плану. Васки служил на Луне 15 лет, но до сих пор не знала что из отеля «Шанхай» есть прямой лифт, спускавшийся прямо в понтонные теплицы. Для нее явилось полной неожиданностью появление сотни напуганных, наскоро одетых туристов, которым, чтобы попасть в основную часть лунного города, надо было пересечь их из одного конца в другой. Или с Ким уже попрощался с жизнью. Его пылающий, почти неуправляемый корабль несся на последний уцелевший земной галеон. Вдруг выяснилось, что уничтожить эту громадную, прекрасно вооруженную космическую крепость, не имея фактора внезапности, дело почти безнадежное. Турист был уже третьим крейсером, подбитым за последние полчаса. И тут капитан увидел крохотный шанс на спасение. По какой-то странной, невероятной, но счастливой случайности створки пассажирского шлюза Галеона оказались открыты. Или сприкинул. Если сработают тормозные двигатели и правы маневровые, то может получиться. «Эх, почему я не стал учителем в школе?» — подумал капитан Ким и включил торможение. Как ни странно... Тормозные двигатели сработали. Скорость заметно снизилась, но корабль резко увело в сторону. «Нам конец», — мысленно поинтересовалась Саки Кимура, сидевшая в кресле второго пилота. Они оба были профессионалами и не раз попадали в переделки. К тому же уже два года как жили вместе. Между ними за это время не было даже намека на ложь. Илис знал, что она все понимает и принимает как должное. Поэтому также мысленно ответил: Что-то вроде того, и резко увел джойстик влево и вниз, или сам не понимал, как ему удалось словно мяч в ворота, в последней, практически обреченной на неудачу попытке забросить свой корабль в пассажирский шлюз. Турист снес все, что попалось ему на пути, и, пробив мощную переборку, вылетел в центральный транспортный туннель Галеона. Здесь царила невесомость. Пространство было настолько огромным, что даже совсем не маленький марсианский крейсер проскакал, как мячик от пинг-понга, больше километра, прежде чем уткнулся в грузовой кран. За ним протянулся шлейф опрокинутых поездов и пожаров. Роботы-спасатели метались по туннелю, гася огонь, разбирая завалы и вытаскивая из покорежных пассажирских вагончиков людей. «Если вы думаете, что спаслись, и все худшее позади, то глубоко заблуждаетесь, обратился с Ким к своей команде. «Теперь у нас нет другого выхода, как захватить этот Галеон». «Капитан, у нас всего 34 человека, против как минимум нескольких тысяч опытных бойцов», обратился к Илису Киму, командовавший десантниками бывший лейтенант армии Африканского Союза Вилли Гротес. «Да, расклад не в нашу пользу, но выбора все равно нет. Выходим, пока они не очухались. Как говорил какой-то древний полководец, война план покажет». План действительно составился сам собой. Команда туриста разделилась на два отряда. Один должен был захватить капитанский мостик, а второй — склад, где хранилось вооружение и техника. Им очень повезло. Ни одному земному военачальнику не пришло в голову, что «Галеон» возможно взять на абордаж. Поэтому базировавшаяся на космическом корабле уругвайская дивизия оказалась совершенно не готова к вторжению. Все произошло настолько быстро, что солдаты не успели добраться до своих экзоскафандров. Капитанский мостик и подходы к складам неожиданно для них оказались захвачены корсарами. Оружие Галеона сразу перестало извергать ракеты и пучки лазерных лучей. Ворота грузовых шлюзов открылись и марсианские крейсера пошли на посадку. Казалось, все кончено. Сопротивление Галеона сломлено. Но не тут-то было. Уругвайская дивизия, несмотря на отчаянное положение, решила сражаться. Оружие, правда, для этого нашлось немного. У офицеров и подразделений военной полиции с большим трудом удалось наскрести 17 электромагнитных пистолетов и дюжину легких винтовок. С таким арсеналом не больно повоюешь, с сотнями облаченных в экзоскафандры бойцов. Нужно было раздобыть вооружение посерьезнее. В суматохе все напрочь забыли о подбитом туристе, обугленном огрызком, торчавшем посреди главного транспортного туннеля. В бою он израсходовал все свои ракеты, но на нем еще оставалась вполне боеспособная лазерная пушка. После грузовых складов и капитанского мостика единственным сверхважным узлом Галеона оставался термоядерный реактор. Оттуда можно было управлять энергоснабжением и всеми двигателями корабля. Несколько уругвайцев демонтировали пушку и оттащили ее в реакторный отсек. С таким запасом энергии она могла сжечь все, что окажется на ее пути хоть тысячу лет. Отсюда же дали знать захватчикам, что им еще рано почивать на лаврах, отключив от энергоснабжения капитанский мостик. Нужный эффект был достигнут. Спохватившиеся корсары со всех сторон хлынули в реакторный отсек. Тот был размером с небольшой город. В нем царила невесомость, и передвигаться можно было только с помощью ранцевых двигателей. Пространство идеально простреливалось, поэтому первую эмоциональную и абсолютно бестолковую атаку лазерные лучи пожгли буквально за несколько секунд. Как только «Корсары» отправились отвоевывать термоядерный реактор, оставив охранять уругвайскую дивизию всего двух человек, вооруженные легким оружием пленные разблокировали двери жилого отсека, в котором они забаррикадировались, и бросились в атаку. Это было сродни самоубийственному наскоку средневековых ландскнехтов на танки XX века. Солдаты обрушили на боевые экзоскафандры марсиан град пуль, целясь в оружие и сочленение конечностей. Ответные очереди из крупнокалиберных электромагнитных винтовок в мгновение ока разорвали нескольких человек, но остальные продолжали остервенело стрелять почти в упор, пока не кончился боезапас. Это был короткий и обреченный бой. Однако он дал возможность нескольким десяткам уругвайцев ускользнуть в технические шахты и затеряться в необъятных недрах Галеона. В бою на расстоянии экзоскафандр — фиктивнейшая боевая машина. Однако, как оказалось, когда какая-то мелкотня вертится под ногами и палит в упор, ничего не остается, кроме как отмахиваться по старинке, в рукопашную, кулаками манипуляторов. Каждый удар такого кулака стоил жизни одному из нападавших, но и корсарам досталось не шуточно. Одному экзоскафандру перебили колени. Он рухнул на бок, но продолжал отбиваться, пока двое уругвайцев не вскочили на него сверху и не выпустили по последней обоими фонарь шлема. Фонарь раскололся, брызнул фонтан крови, и боевая машина, издав почти человеческий стон, затихла. За храбрость победители тут же поплатились жизнью. Второй боец, которого теперь не сдерживало опасений ненароком задеть своего, пустил в ход лазерную пушку. Та прошлась по землянам настоящим адским огнем, вынудив тех, кто не успел бежать, отступить и снова забаррикадироваться за ничем не пробиваемыми дверьми жилого отсека. Тем не менее, через полчаса оружейные склады оказались в руках уругвайцев. Скольким пленным удалось ускользнуть, никто никогда не пытался подсчитать. Но до складов добрались 22 человека. Так как вся команда Галеона и Уругвайской дивизии были заперты, их никто не охранял. Солдаты тут же облачились в свои экзоскафандры и заняли оборону. В этот момент на Галеон прилетел Наполеон Анара. Быстро оценив ситуацию, он решил, что попытки выкурить захвативших склады и реакторный отсек уругвайцев будут стоить ему остатков уже и так сильно поредевших команд космических крейсеров. Поэтому приказал остановить атаки и резать лазерными бурами двери пассажирского отсека, где заперлись земные солдаты. А как только дело было сделано, корсары согнали в шлюзовой ангар весь состав уругвайской дивизии. Затем произошло событие, Об исторической значимости которого до сих пор спорят историки. Многие считают, что не отдай Наполеона Нара роковой приказ выкинуть 20 тысяч уругвайцев в открытый космос не последовало бы ужасающих бомбардировок Марса с орбиты, 10 лет катакомбной войны и миллиардов жертв. Но, скорее всего, казнь уругвайской дивизии никак не повлияла бы на принятие решения о начале вторжения. Политики злопамятны и абсолютно безразличны к человеческим жизням, сколько бы их ни было загублено. Они просто нашли бы другой предлог. Выстроив заложников перед гигантскими створками внешнего люка-шлюза, Наполеон Анара обратился к засевшим в реакторном отсеке и складах солдатам, ясно и четко обрисовав, что станет с их товарищами, если те не сдадутся. И уругвайцы сдались. Галеон полностью оказался в руках корсаров. Как только всех сдавшихся припроводили к прочим пленным, будущий диктатор Марса лично нажал кнопку аварийного открытия и уругвайскую дивизию в полном составе, в мгновение ока сдуло в космос. «У нас нет возможности эффективно контролировать такое количество потенциально опасных пленников», пояснил Наполеон Анара замершему в шоке окружению. Мы и так уже убили сотни тысяч человек. Лишних двадцать тысяч ничего не решают. Несмотря на то, что жизнь быстро уходила из разорванного электромагнитными пулями тела Она и Шенти, сознание ее почему-то оставалось абсолютно ясным. Все произошло очень быстро. Почти прозрачные боевые машины ворвались в теплицы одновременно с постояльцами Шанхая. И сразу же угодили под дождь. Очень странный дождь. Когда вдруг погас искусственный солнечный свет, капли воды начали светиться. И тогда по ним хлестнули пули. За мгновение до этого Лиза прыгнула хозяйке на спину, повалив ее на землю, чтобы уберечь от пулеметной очереди. Но опоздала буквально на долю секунды. Тело верной подружки Анаи разлетелось на несколько частей. От шока девушка почти не чувствовала боли, но двигаться уже не могла. При каждом вздохе из ее рта вырывались брызги крови. Перед глазами застыла оторванная голова Лизы с потухшими зелеными глазами. Ее, наверное, можно еще починить, подумала она. «Почему же я все-таки не осталась на Марсе с Бихаром? От этой мысли ей захотелось расплакаться. И она непременно расплакалась бы, но ее сердце к тому времени уже остановилось. Однако сознание продолжало существовать. Оно выскользнуло из распластанного на мокрой траве изуродованного окровавленного тела и поднялось под самый потолок пещеры, откуда могло наблюдать за разворачивавшимся внизу сражением. Электромагнитные пули прицельно лупили по светящимся люминесцентными гроздями целям. Спасаясь от них, постояльцы Шанхая прятались за апельсиновыми и персиковыми деревьями, вжимались в землю среди картофельных грядок или просто застывали от ужаса, попадая под пули обеих воюющих сторон. Пулемет на дождевой машине методично косил корсаров, которым в своих громоздких экзоскафандрах негде было укрыться. Эфир разрывали ругань и стоны. Однако Анаю это больше не волновало. Она уже не принадлежала этому миру и не собиралась в нем больше задерживаться. Вихар не знал о том, что буквально в нескольких сотнях метров от него умерла его подруга. В это время его волновало только одно: как уничтожить пулемет на крыше Шанхая. Именно из-за этого пулемета захлебнулась атака на Турзону. Они с Убой и еще тремя бойцами укрывались за обуглившейся громадой Анубиса. Если бы на крейсере можно было пустить вход хотя бы лазерную пушку, от проклятого пулемета не осталось бы мокрого места. Но опытный пулеметчик земной армии разворотил зенитку в первую очередь. В шлеме раздался голос Наполеона Анара. «Наши деструктивные роботы проникли в базы данных лунного порта и проанализировали чертежи. Прямо под нами течет подземная река, снабжающая водой всю турзону. По ней можно пробраться в Шанхай». «Как нам в нее попасть?» — спросила Уба. «Здание 200 метров слева. Это водопроводный коллектор, который направляет воду к ручьям и водопадам в парке». Там есть спуск в реку. Если сложиться под лодочкой, то можно нырнуть и проплыть по ней прямо до гостиницы. Мы с Бихаром попробуем грохнуть пулемет, сказала Уба. Отвлеките их. Прятавшиеся в развалинах Корсары открыли по крыше гостиницы ураганный огонь из электромагнитных винтовок. Тем временем Бихар и Уба метнулись к водопроводному коллектору. Дверь была слишком маленькой для трехметрового экзоскафандра, поэтому Уба выпустила ракету, проделавшую в стене огромную дыру. Спуск в реку перекрывали створки большого квадратного люка. Деструктивные роботы, проникшие в информационную систему «Лунапорта», открыли его. Вниз вела 15-метровая шахта с вертикальной железной лестницей. Экзоскафандром было трудно втиснуться в люк. Однако новые модели, разработанные в зайбацу гелико умели трансформироваться в маленькие одноместные подводные лодки. Чтобы спуститься в реку, Бихар взлетел на ранцевых двигателях, завис над люком, дал команду скафандру сложиться под лодочкой и принялся медленно опускаться вниз, время от времени цепляясь за бетонные стены. Русло реки было явно природным образованием. Люди просто использовали длинную разветвленную пещеру для создания водопровода. На территории Шанхая находился точно такой же коллектор. Выбравшись из него, бихар с оказались в обширных подвалах отеля. Грузовой лифт оказался достаточно велик, чтобы в нем мог поместиться человек в экзоскафандре. Но, скорее всего, пулеметчику кто-то прикрывает спину, и если включится лифт, то наверху сразу все поймут поэтому они решили подниматься по лестнице. Одолеть в экзоскафандре 40 этажей было несложно, но долго. Лестница все же не предназначалась для трехметровых боевых машин. Здесь, в узком пространстве, они оказались в наиболее уязвимом положении. Однако другого пути не существовало. На 34-м этаже их обнаружили. Почти бесшумная очередь магнитных пуль раздробила руку скафандра Убы. Стреляли с верхней площадки лестницы. Бихар тут же послал ответную очередь и передал Лубе мысль: Возвращайся назад, я сам все сделаю. Обойдешься, ты мне не командир, также мысленно огрызнулась та. Я и одной рукой хорошо стреляю. В доказательство этого девушка заставила попытавшегося высунуться противника снова вжаться в стену. Пользуясь этим, Бихар одалил еще один пролет, но тут пришлось остановиться. В него метнулась ракета. Расстояние было очень маленьким, но лазерная пушка экзоскафандра успела среагировать. Взрыв ослепил Бихара. Он отпрянул назад, не удержал равновесия и скатился по лестнице вниз. На несколько мгновений он оказался лежащим на спине, обсыпанной штукатуркой, сводившей на нет маскировку невидимостью. Чем не приминул воспользоваться земной боец? Короткая очередь угодила в сервомотор одной из ног — Бихар попытался встать, но тут же снова упал. Половина ноги безвольно волочилась по лестнице. Уба, изрыгая ругательство на неизвестном ему языке, посылала очередь за очередью вверх, чтобы дать своему напарнику, отползти в безопасное место. «Пускай ракеты в крышу!» — скомандовал Бихар и тут же дал команду на пуск своих ракет. Уба, поняв замысел напарника, тут же выпустила свои. В узком пространстве лестничных пролетов лазерная пушка их противника оказалась малоэффективна. Однако он успел выпустить ракеты в ответ. По лестничной шахте пронесся огненный смерч, и Бихар почувствовал, как проваливается в глубокую пропасть. Последнее, что он помнил, прежде чем жестокий удар вышиб из него сознание, это как на него падали обломки крыши. Бихара с извлекли из-под завалов спустя два часа. Изувещанные экзоскафандры, по счастью, были вполне способны поддерживать жизнь. Их погрузили на антигравитационный плод и долго везли по залитым ярким светом коридорам. Затем они оказались в одном из стартовых шлюзов и их погрузили на корабль. С помощью плазменного резака обоих извлекли из экзоскафандров. Когда корабль поднялся на орбиту Луны, Бехар уже лежал в лазарете в диагностической кабине одна из стен представляла из себя огромный экран имитировавший окно во всю стену бихар видел как удаляется поверхность луны и международный космопорт со стартовых площадок один за другим взлетали корабли корсаров мы что отступаем удивленно подумал бихар неужели наши так и не смогли захватить турзону несмотря на то что мы с убой уничтожили пулемет Вдруг из солнечных лучей вынырнули шесть корсарских кораблей, заходивших для атаки на космопорт. Десятки ракет устремились к куполу. Их путь закончился яркой россыпью взрывов, быстро погасших в вакууме. Купол космопорта рушился.